Глава 28. Я тоже. И тут меня осенило. Вот же мой шанс. В одиночку этот Ал скорее всего, со мной бы справился. Но позвав псов, он дал мне возможность на победу. Внушение. Внушение. Внушение. Я выпускал техники одну за другой, ориентируясь на звук, и с улыбкой следил, как на свободном браслете появляются новые звездочки. Четыре. Пять, шесть. Все. Больше с той стороны, похоже, никого не осталось. Я ждал, что стоящий напротив меня Алф хоть что-нибудь скажет, но тот лишь молча начал поднимать ладонь, собираясь запустить в меня какой-то своей техникой. Слишком опасно, чтобы продолжать терять время. Атакуем. Я отдал псам приказ, и те, проломив двери стену, напали на лорда Катаба. Сначала у меня была мысль атаковать Алва, но кто знает, какие скрытые механизмы их раса могла заложить в своих слуг на случай бунта. Надежнее будет задержать более слабого противника, обеспечить победу Аме и уже с поддержкой встретить Червелицева. Клан Азури признает тебя достойным врагом, человек. Впервые Алф открыл рот. И ради чего? чтобы похвалить меня. Впрочем, мне не стоит отвлекаться, несмотря на то, что ко мне присоединились принцесса и Катабы, Алф и не думал сдаваться. Общая атака была принята им на щит и отброшена в сторону. И тут Вели принялись доставать дубоны. И ведь логично, раз противник превосходит их в технике, можно сломить его голой силой. Судя по всему, это оказалось удачной идеей. Нет, победить нам так и не удалось. Алф опять заблокировал атаки, подорвал всех направленных на него псов, но и атаковать он уже просто не успевал. Осознав, что ему уже не победить, он принял единственное возможное решение. Отступил. Я и не заметил, что взрывную волну от псикиборгов он направил точно в стену, пробивая себе дорогу наружу. А потом просто сделал сальто назад – А мы потеряли драгоценные секунды, давая ему время скрыться. «Крок!» – выругалась Ами. «Похоже, теперь у нас еще меньше времени, чем я думала». «Тогда не будем терять его», – лорд Катап выглядел помято, но старался сохранить достоинство. «Дочь успела ввести меня в курс дела. Если вы дадите мне право действовать от вашего имени, то я смогу привлечь гвардию» и вместе с наследниками мы сможем освободить большинство младших семей. Вернее, обездвижить их до вашего вмешательства. Ага, значит, Катабы все-таки не так уж и слабы, раз отвечают за гвардию. Или, наоборот, это прибравшие их к рукам крюсы настолько могущественны. «Одобряю», – Ами кивнула, потратив на размышления не больше секунды. «Старшими родами я займусь лично». А пока идемте на корабль и постройте канал тишины до моей усадьбы. Прыгнув за штурвал, я уже привычно провел истребитель алвов по гирлянде из светящихся точек, и через пару минут мы уже выходили на поляну, где проходила объявленная принцессой вечеринка. Жаль, что от плана разобраться во всем по-тихому пришлось так быстро отказаться. Родион Ами позвала тут же подбежавшего к ней Панориана. Похоже, решив прежде всего заняться именно этим семейством. Черт, а ведь именно из-за того, что я предложил не спешить, мы сначала отправились к Катабам. Возможно, с советником все прошло бы проще. Там точно мы бы не встретили вождя Алвов. И сейчас в нашем распоряжении была бы сила посерьезнее, а операция спасения смогла бы охватить больше семейств. Но хватит на себя наговаривать». Даже принцесса мне не высказала ни единого упрека, понимая, что сейчас не время, и тут я сам сбиваю себе боевой настрой. И почему мы, люди, так любим себя жалеть и показательно каяться в своих грехах? Ами, подожди. Мы уже почти снова загрузились в истребитель, когда я заметил кое-что необычное. Это же бильда Сапора, и он, если что, абсолютно в своем уме. В стороне от общей площадки, которая в умелых руках лорда Катаба начала из танцевальной превращаться в военную, как раз приземлился небольшой серебристый каботажник, и из него показалась уже знакомая мне по встрече на земной базе фигура. Бильда Сапора, молодой и не очень сильный представитель своего рода. Тем не менее, он единственный из членов семьи Сапора появился здесь. Думаю, как минимум пообщаться с ним будет интересно. Принцесса. Он все еще был в военной форме, существенно выделяющейся на общем пестром фоне. Бильда, рада тебя видеть. Ами остановилась, знаком руки, сделав Родиону знак «Идти внутрь корабля» и готовиться к полету. «Ты опоздал, чтобы выделиться?» Как говорил твой дед, пунктуальность, удел слабаков? Еще раз прошу прощения. Был на орбите. Там из-за аварии переполох. Только сейчас получилось пробиться. Но если бы я знал, что все на самом деле серьезно... Тут он обвел взглядом продолжающееся приготовление. Явился бы сразу. Переполох на орбите? Это, наверное, колонель привел в исполнение свою угрозу сбить алвов со следа. «Главное, вы прибыли», – Ами явно собралась заканчивать разговор. В мыслях она, наверное, уже сражается за спасение рода Панарианов. Куда ей отвлекаться на светские беседы? Вот только я-то знаю, что Бильда здесь не должно быть. В прошлых петлях в это время он находился на Земле, и его теперешнее появление что-то точно должно значить. «Почему ты прилетел на Соул?» Мой вопрос сначала вызвал у молодого аристократа удивленную улыбку, но когда принцесса кивнула, подтверждая и свой интерес, ему пришлось отвечать. «Вчера, с самого утра, лорд Сапора вызвал всех членов семьи, а сегодня каждый из нас получил особое задание. Вообще дядя приказал улетать, не обращая ни на что внимания, но я просто не смог бросить вас в опасности». «Черт побери!» Да этот юнец просто влюблен вами. По крайней мере, я не могу найти другое объяснение этому телячьему взгляду и безумному желанию выбалтывать семейные секреты. Впрочем, мне точно нечего жаловаться, так как из этой короткой истории получилось узнать очень многое. Для начала, лорд Сапора явно не принял смерть своего наследника за случайность. Дальше, понимая, что кто-то задумал авантюру во времени, он узнает какие-то детали, вызывает семью и рассылает ее по всей галактике. Либо это признание поражения и отчаянная попытка спасти хоть кого-то, либо такие как Бильда – это всего лишь отвлекающий маневр для чего-то более масштабного. «Шлем. Я думаю, лорд Сапора почти наверняка не заражен». Ага, похоже, Ами пришла к тем же выводам, что и я. Если, конечно, отбросить те, что касались влюбленности. С Панарианом мы справимся без тебя, да и с их традициями провести того, кто выглядит как варвар, было бы крайне сложно. А вот встретиться с Рукеном и ввести его в курс ситуации ты сможешь, ведь так? Она посмотрела мне в глаза, а на выведенном на шлем экране с сообщениями появился такой текст. «Делай, что хочешь, но Сапора не должны остаться в стороне. Убеди их помочь мне, и помни, скорее всего, у нас осталось не больше получаса, прежде чем Алвы на местах поймут, что происходит».